— Врач должен предвидеть все, — сердито ответил он. И все-таки я снова задал вопрос. — А сделать так, чтобы этого не случилось, ты мог? — Был обязан. Я понял вдруг, что папа злится не на меня, а на себя самого. Этого я не мог допустить. — Ты был обязан или ты мог? Скажи мне, пожалуйста. — Ты никогда не станешь врачом, — сказал папа. — Почему? потому что все время думаешь обо мне, то есть и о себе, вместо того, чтобы... Да ладно. Папа махнул рукой. Должен же о тебе кто-то думать, раз ты сам о себе никогда не подумаешь, повторил я фразу, которую не раз слышал от мамы. Мы вошли во двор. И тут выяснилось, что папа не знает номера квартиры. Он помнил только про кинотеатр, а про номер забыл. Полный седой мужчина поливал кусты и траву. Потому как он держал в руках шланг, я сразу понял, что он не дворник, а поливает двор по собственному желанию. Мужчина заметил, что мы оглядываемся по сторонам. Вам кого? Где тут квартира Егорова? Спросил папа. «А, а, сына ведете на исправление, почему-то обрадовался мужчина. У нас в доме, как только парень споткнется, так его к Иван Павловичу ведут. Имеет он к ним подход. А теперь, значит, из других домов потянулись. Он в первом подъезде живет, на втором этаже. Квартиру не помню. Но он сейчас в больнице. Мужчина вздохнул. Вода и шланга лилась на один и тот же куст. Без него, вон, ребята стол поломали. Стойку делали. Акробаты. Мы до его возвращения чинить не будем. Пусть они ему в глаза поглядят. При нем бы не поломали, ни за что. Уважают о цветах и кустах, а не будь здоров, как заботиться. А почему? Иван Палыч посадил. И яблоня-то, его. Он в первом подъезде живет. А в какой квартире-то? Обратился он к женщине, которая тащил мимо на сумке. Вы про кого? Про Егорова. Женщина сразу опустила сумки на землю. Грустно так опустила. Тяжело. Он в том подъезде живет, седьмая квартира. Скорей бы уж возвращался. У меня сын к математике не способный. Так он Иван Павлович полюбил, а потом уж из-за него математику. Четверки стал приносить. Я отсюда никуда не уеду, пока сын не вырастет. Давайте я вас провожу. Мать его дома, наверное. Мне было страшно, что папа скажет, Ивану Павловичу уже нет. Но папа молчал. Наверное, он хотел хоть немного продлить жизнь Егорова для этих людей. Мы пошли за соседкой. Я тащил одну ее сумку, а папа другую. Она все рассказывала. Тут из школы приятели приходили к сыну. Очень без Ивана Павловича соскучились. Я ведь тоже в школе учил, помню. Когда у нас урок отменяли, мы от радости не знали, куда деваться. А эти тоскуют. В больницу к нему собрались идти. Я здесь, на первом этаже, а вы поднимайтесь выше, он там живет. Не глядя, она ткнула пальцем в кнопку звонка. Дверь ей открыла соседка, ужасно какая-то недовольная и озабоченная. «Что же вы ключи с собой не берете? Отдел отрывайте. «Тут вот люди квартиру Ивана Павлович ищут», — зачем-то сообщила женщина с сумками. Соседка заулыбалась, словно ей было стыдно перед людьми, которые ищут его квартиру. «Иван Павлович над нами живет, прямо над нами». Мы стали подниматься медленно, будто считали ступени или были после какой-нибудь тяжелой болезни. «Живет, живет, живет», — стучал у меня в ушах. «Живет». Глава 7 Взрослый вечер. Мне кажется, человека можно считать взрослым тогда, когда его вместо утренников начинают приглашать на вечера. Однажды папа пригласил меня на праздничный вечер в больницу, то есть к себе на работу. Я согласился и сразу почувствовал себя как-то увереннее и взрослее. Прощаясь и внимательно оглядывая нас напоследок, мама и бабушка очень просили меня не говорить в больнице никаких глупостей и все время помнить о том, что я уже в шестом классе. Но если бы даже я и хотел об этом забыть, Мне бы в тот вечер это не удалось, потому что каждый из папиных сослуживцев обязательно говорил...